цикл первый восстановление Итак, вы готовы начать восстановление. Несколько дней включают специальные упражнения на технику дыхания или растягивание. Их с разъяснениями вы найдёте в приложении.